Глава 15. Император мира. Москва. 25 июня 1917 года. 8 июля по старому стилю. Представительский Руссо-Балт в сопровождении автомобиля охраны выехал из ворот Министерства информации и покатил по Тверской. В который раз Борис Алексеевич поймался на том, что в нахождении учреждения в таком респектабельном месте, каким было пересечение Тверской и Бульварного кольца, есть и свои минусы. В частности, ввиду постоянной необходимости продираться сквозь переполненные транспортом улицы, об этом не было и не могло быть ничего хорошего. Не перекрывать же движение всякий раз, когда едет какой-нибудь министр. Тем более, что даже сам государь-император старается не злоупотреблять этим, избегая появляться в Кремле без особой на то необходимости. Но, с другой стороны, с минусами нужно было мириться, хотя бы по той причине, что не было более короткого пути к Петровскому путевому дворцу, располагавшемуся как раз на выезде из столицы, на Петроградском шоссе, прямо вытекавшем за камер колежским валом из тверской Емской. Так что ничего тут не попишешь. Описать господину Суворину приходилось много, в том числе и в последние дни. К сожалению, министерские обязанности далеко не всегда приятны и рутина засасывает. Но все же и Борису Алексеевичу удавалось иногда, что называется, тряхнуть стариной, тем более, что часто именно его острое перо и меткое слово становились основой новой информационной кампании и нередко компании довольно успешной. Буквально сегодня утром глава Министерства информации разбирал аналитический доклад о состоянии духа и моральной составляющей в действующей армии. И доклад этот вселял определенный оптимизм, поскольку моменты, которые были определены в качестве ключевых, действительно большей частью нашли отклик в сердцах и душах сидящих в окопах солдат. Были найдены верные посылы, которые были понятны и востребованы в основной массе окопников, как, впрочем, и в крестьянской армии в целом. Во-первых, в войсках были проведены выборы и были направлены делегаты на съезд аграриев России, который должен был определить основы будущей земельной реформы и государственной политики в области сельского хозяйства в целом. Тема вызывала живейший интерес и широко освещалась в прессе, а уж возможность добиться особых привилегий для фронтовиков и в целом военных виделась солдатским собранием особенно привлекательной, а значит и особо важной. Нужно ли говорить, что значительное увеличение личной доли за участие в наступлении была должным образом в газетах замечено и обсуждено в войсках? Во-вторых, Вот уже несколько недель основным посылом информационной работы были многочисленные цитаты идеологов и высших руководителей Германии. Либензрам стал основой пропагандистской кампании. Немцы придут и все отберут, Германия рассматривает Россию и ее народ лишь как средство удовлетворения своих потребностей. Вся Россия до самого Урала для них лишь зона интересов и пространство для расселения немецких помещиков. И главное, русский мужик рассматривается исключительно в качестве крепостной рабочей силы. А уж об ожидаемой землице и земельном переделе и говорить не приходится, поскольку германцы придут и отберут последнее. И вот позавчера во всех основных газетах, в тылу и на фронте, а также посредством радио и окон РОСТА был явлен народу текст германского предложения о мире. Предложения со всеми требованиями и претензиями. Разумеется, эти требования сопровождались комментариями различных ответственных лиц редакторов, журналистов и всех тех, кого государь именовал лидерами общественного мнения. Или коротко, лом-АМИ. Тут были и всякого рода политики, и военные, и ученые, и актеры, и поэты, разные с писателями. Было немало интервью с рабочим и крестьянским людом. Конечно, Суворин прекрасно знал, как делаются подобные интервью и как подбираются эти самые ламмы. А также размеры и гонораров, но главным условием была правдивость, поскольку тем, кто думает иначе, слова просто не давали. Гонорары не платили и интервью у них не брали. Или брали, но так, чтобы все, что они сказали против, выходило как раз против них самих выставляя их и их сторонников в крайне неприглядном и недостойном свете. А так в остальном все было чин по чину, ведь все заявленные лица действительно выражали свое мнение, даже если мнение это часто явно несло повышенные верно чувства. Главное, что слово ⁇ мир ⁇ в устах авторитетных людей стало все чаще дополняться словосочетаниями ⁇ кабальный мир ⁇⁇ мир под диктовку врага, Постыдный мир, неравный мир, грабительский мир. Делался акцент на том, что, предлагая якобы мир России, Берлин старается обмануть глупых русских, которые, соглашаясь на мир, лишь позволят немцам разбить врагов поодиночке. Сначала французов на Западном фронте, а затем, собственно, и самих русских на фронте восточном. И ничего тут не поможет» поскольку договоры, подписанные с германцами, не стоят бумаги, на которой написаны. «Германцы в овечьих шкурах» – вот лейтмотив информационных материалов. Причем публикации варьировались не так, чтобы уж сильно, и центральные газеты не слишком отличались от фронтовой, дивизионной или той же полковой прессы, кое полностью находилось под контролем Министерства информации. Перспектива неподъемных репараций, огромных территориальных потерь, обесценивания денег и неподъемной кабалы – вот какое будущее рисовалось пропагандой на случай мира сейчас и здесь. Даже широко муссировался посыл, что сотнятых у России земель будут насильно выселены все мужики и отправлены вместе с семьями на верную погибель в северные губернии или в далекую Сибирь. И что, Доказ... и что это не просто страшилки, а реальные факты, доказывалось настоящей историей истребления русского и сочувствующего населения на территориях Германии, Австро-Венгрии и Отаманской империи. Так Толерговский концентрационный лагерь стал страшным символом и объектом нарастающего гнева. Как же? 120 тысяч человек, заподозренных в возможных сочувствиях к России, были репрессированы. 40 тысяч заключены в концлагеря, тысячи погибли, умерли от голода или были казнены. Жуткие ряды висели вдоль дорог, украшавших Галицию, кресты с распятыми на них русскими людьми. Все это же выписалось в самых черных красках, со страшными подробностями и рассказами чудом спавшихся свидетелей. И, разумеется, в информационной кампании ненавязчиво смешивались деяния Австро-Венгрии и Германии. Чужие немцы, они и есть чужие немцы, чего их разделять. Если войну проиграем, то такие лагеря, как Талергов, появятся по всей России. И доколе мы будем терпеть массовые убийства и пытки русских людей в Европе? Москва. Петровский путевой дворец. 25 июня 1917 года. 8 июля по старому стилю. Веселые балы, бесконечные пиры, увлекательные охоты с борзыми и прочими гончими. Множество легкодоступных красавиц, готовых буквально на все ради одного твоего взгляда. Роскошные хоромы и еще более роскошное одеяние. «Невообразимо, упоительно сладкая жизнь, полная удовольствия, неги и романтики». Я поковырял ложкой утреннюю овсянку и криво усмехнулся. «Где это вот все? Где это в моей жизни? В жизни всевластного и фактически самодержавного императора одной шестой части земного шара? Пиры? Ага. Вот только овсянку доем, будь она неладна». Снова язва пошла в обострение – Лейб доктор говорит, что от нервов это все... Вполне возможно. А как тут не нервничать-то? Вместо балов у меня сплошные совещания. Вместо охот с борзыми – война со всякими немцами. А вместо роскошных одеяний – обычная полевая генеральская форма. Как-то не принято в этом времени офицерам фланировать в гражданском платье. А уж тем более государю в час войны. Что же касается красавиц, то, возможно, возникне у меня такое желание, я бы мог себе организовать какую-нибудь бобенку не из последних. Но, как подумаю, во что это все выльется, какой геморрой меня ждет, так и думать страшно. Тем более в таких условиях, когда отвлекаться на всякий флирт, нет ни времени, ни возможности, ни желания. Нет, желание-то, понятно, возникает, как говорится, дело молодое, но нет, не до расслабона сейчас – стоит чуть расслабиться и чуть увлечься, и страну профукаешь и сам окажешься на краю какой-нибудь шахты, раскидывая своими бестолковыми мозгами по округе. В общем, по времени, пока я с развлечениями. В конце концов, мне не 16 лет. Гормоны не бушуют в организме с такой силой, чтобы крышу напрочь сносило. А адреналина мне в жизни пока и так более чем достаточно. «Советских газет у меня по понятным причинам не было, поэтому мне приходилось довольствоваться за завтраком теми, что есть. А именно чтением передовицы московского листка, благо господин Гилеровский таки выкупил эту газету. На мои, кстати сказать, деньги выкупил, неофициально, разумеется, поскольку деньги были, как сказали бы в мое время, полностью очищены и достались Геляровскому вполне легально». Частично в качестве гонорара от известного издательства за будущий цикл книг об истории Москвы, а большей частью в качестве публичной суды в банке, к которому власть якобы не имела никакого отношения. Необходимо решительное ослабление Российской империи за счет наложения таких непосильных репараций и контрибуций, чтобы она на протяжении как минимум 15-20 лет не могла расходовать на перевооружение своей армии и флота средства – которые способствовали бы восстановлению подорванного поражением в войне военного потенциала. Финляндия должна получить независимость и войти в сферу интересов Рейха. Целесообразно также добиться образования нескольких буферных государств между Германией, Австро-Венгрией и Россией, чтобы избавить Западную Европу от давления со стороны русского колосса и по возможности оттеснить Россию далеко на восток. Нужно присоединить Германии все прибалтийские земли – Донбасс, Черноморское побережье с Одессой и Крымом, а также Устье, Дона, Волги и Кавказ, отрезав тем самым Россию от Балтийского, Каспийского и Черного морей. И в таком вот духе. Цитировались канцлер бетман Гольвек, статс-секретарь фон Ягов, магнат Август Тиссен, герцог Иоганн Альбрехт Мекленбургский. Прочие лидеры и влиятельные персоны Германии, равно как широко комментировался и сам план Либбинзром, предусматривавший полное расчленение России из-за кабаления русского крестьянства и пролетариата в интересах германских хозяев. Да, пока у меня нет уверенности в том, что армия готова идти вперед, хотя доклады Гурка и главнокомандующих фронтами полны оптимизма. Но нужен какой-то перелом, что-то такое, что перевернет общественные запросы. Разумеется, Борис Суворин не зря ел свой хлеб, и пропаганда была поставлена на самую широкую основу. На максимально широкую, я бы так сказал. Но пока, как мне представляется, изменения в настроениях в обществе и в армии меняются не так быстро, как бы мне того хотелось. Немцы же, судя по всему, вовсе не собирались останавливать свое наступление и старались войти в Париж раньше русско-французских войск. И хотя формально наша армия все еще была связана действием «Ста дней для мира», у меня не было ни малейших иллюзий относительно того, что больше продлить действия одностороннего перемирия мне не придется. Армия пока в окопах и, в принципе, условно боеспособна. Но что будет ближе к осени? Как мы переживем зиму? К тому же парадокс ситуации заключался в том, что армия технически будет готова всерьез наступать только к весне 1918 года. А вот доживем ли мы до этой самой весны без какой-нибудь революции? Это очень большой вопрос. Очень. И не громыхнет ли в какой-то из дней, типа 25 октября, 7 ноября по-старому, какая-нибудь условная «Аврора» артиллерийским «Здрасте мне в окно»? а послужить поводом для этого могло все, что угодно, включая мой отказ продлевать сто дней для мира. Нет, пока все сводки говорят о том, что особого потрясения в обществе рост антигерманской пропаганды пока не вызвал, хотя только дураку было непонятно, к чему дело идет, и что просто так ничего в этой жизни не бывает. В Москве и ряде других городов прошли даже верноподданические манифестации – Правда, большую часть из них организовал корпус служения и прочие мои спецслужбы. Но информационный фон поддержки власти в массах они создали. Пусть пока до всенародного единения вокруг священной особы еще далеко, но в целом все не так плохо, как я того опасался. Но произойти же могло что угодно в любой момент. Был еще один нюанс, который я не мог не учитывать – Мой генералитет рвался в бой, и доклады спецслужб показывали рост глухого недовольства в высшем армейском командовании по поводу моей нерешительности. Появилось мнение, что ваш покорный слуга собирается украсть у армии России победу. И все чаще взоры обращались в сторону премьер-министра генерала Маниковского. Ропот этот пока, насколько можно было судить по докладам, еще не принял какого-то организованного характера Но идея установления в стране военной диктатуры вполне зрела. Благо, идея-то не нова. Лишь четыре месяца назад ее пытались воплотить в жизнь свергая Николая II. И тогда, кстати, точно так же генерал Маниковский рассматривался в качестве военного диктатора. К тому же не было у меня уверенности в том, что мои спецслужбы вовремя выявят военный заговор. Мятежники поднабрались опыта, а сам мятеж вновь уже становится частью нашей политической традиции. А там, глядишь, и не успею оглянуться, а у России новый император Павел II и всесильный диктатор Маниковский за кулисами трона. А дальше... Дальше мне видится неизбежная революция, сметающая всех этих диктаторов к ядрени фени. С другой стороны, и катастрофа на фронте могла привести к революции. Как тут пропетлять-то? Нужна маленькая победоносная война? Да. Но при условии, что она не затянется. И при условии, что оптимизм генералов о готовности армии вообще имеет под собой какие-то основания. Иначе... Да, в очень нервное время я нынче живу. А вы говорите, балы, красавицы, пиры. И я вновь принялся ковырять ложкой остывшую овсянку. Италия. Рим. 25 июня 1917 года. 8 июля по старому стилю. Князь Волконский ехал с очередной аудиенцией с ее высочеством. Глядя на улицы Старого Рима, князь ловил себя на мысли, что если он прибыл в столицу Италии сугубо исполняя высочайшую волю, то теперь он и сам был готов приложить все усилия для того, чтобы высочайшая воля стала реальностью. Да, принцесса Иоланда поразила его сегодня в очередной раз. Неужели этой высокородной барышне только шестнадцать лет? Впрочем, возможно, именно к высокородности, а точнее в том, что жизнь при королевском дворце вовсе не располагает к затянувшемуся детству, и таился секрет принцессы. Хотя, если бы было все так просто, то все представители знатнейших родов вечно бы правили миром. Чего на самом деле вовсе не наблюдается. Тем не менее, принцесса Иоланда являла самые выдающиеся способности, острый ум и исключительное умение повернуть ход событий в свою пользу. А что сказать о способности, так сказать, уловить ветер и наполнить им свои паруса? Например, об организации общества «Италия-Россия», которое сама же и возглавила. Нет, она там, разумеется, взяла на себя скромную и почетную роль почетного же главы, шефа и патрона всего этого собрания, представителя королевского дома, символически осеняющего данную структуру. Но почему ни у кого не возникло сомнений в том, что это именно ее общество? И уж тем более сомнений не могло возникнуть у самого князя поскольку Волконский знал всю подноготную происходящего. В частности, как много и усердно изучает принцесса Россию, сколь скрупулезно оцениваются существующие проблемы и потребности, и сколь внимательно изучаются итальянские промышленники, которые могли бы не просто оказать помощь России, но и перенести туда свое производство. И как усердно она учит русский язык. Мало того, что было организовано общество Италия-Россия, но принцесса добилась еще и того, чтобы одобрение на предоставление льготных кредитов для итальянских предприятий осуществлялось в первую очередь через это самое общество. Более того, Иоланда практически монополизировала право такие кредиты одобрять, чему, безусловно, потворствовал ее царственный родитель, полагая, очевидно, что в будущем Это дело окупится старицей». И князь Волконский его понимал. Правда, он не был уверен, что родителю так уж удастся влиять на дочь. А вот и место назначения. Дорогой и очень респектабельный ресторан. А где еще можно было встретиться с главой столь известной корпорации? «Счастлив видеть вас, сеньор Фраскини!» «Благодарю вас, князь, что уделили мне время». Ее высочество дала мне знать, что у вас, сеньор Фраскини, есть серьезное предложение для моей страны. О да, я благодарен ее высочеству за столь живое участие в межгосударственных делах. Действительно, ваше предприятие, известное всей Европе своими автомобилями высочайшего класса и качества, заинтересовано в развитии сотрудничества с Россией. Позволю себе дать высочайшую оценку качеству автомобилей, которые выпускает ваше предприятие. Однако позволю себе заметить, что и в России есть общества, которые выпускают автомобили представительского класса. Тот же Руссобалт, к примеру. Фроскини склонил голову в легком поклоне, призванном обозначить вежливость, но вместе с тем позволил себе легкую иронию. Разумеется, Русабалт выпускает весьма достойные автомобили, однако же позволю себе заметить, что выпускается их крайне мало. Качество их часто имеет нарекания, а вот стоимость их существенно выше, чем у автомобилей Изотов-Раскини. Волконский не стал спорить. Что ж, возможно, в вашем замечании есть определенная доля правды. Однако, тем не менее, Россия сейчас нуждается не в лимузинах, а в множестве дешевых и массовых автомобилей. Дешевых и массовых. Вместе с тем, автомобили Изотов-Раскини – Отнюдь не дешевы, и тем более не могут производиться массово. Как всякий элитарный продукт, ваши авто предназначены для очень состоятельной публики. В то же самое время мой государь очень критически относится ко всякой роскоши, особенно в условиях войны. Конечно, князь, мне это известно, но разве мы не можем найти точки соприкосновения? Наша фирма имеет опыт сотрудничества с итальянской армией, «У нас есть прекрасная серия транспортных автомобилей изотов Раскини тип 16, грузоподъемностью в 4000 килограммов. Мне представляется, что такие машины были бы полезны России и ее армии». Князь кивнул, соглашаясь. «Да, разумеется, грузовики более полезны для нас, чем лимузины. Однако же позволю себе заметить, что объем производства наших грузовиков и шасси к ним достаточно невелики». А вместе с тем нам требуется просто огромное количество грузовиков. Понимаю. Как мне представляется, может быть достигнуто соглашение о совместном производстве бронеавтомобилей на шасси Изотов-Раскини. Насколько я знаю, в русской армии тяжелые броневики крайне невостребованы. Четыре тонны есть четыре тонны, не так ли? Возможно. Однако есть иная проблема. Россия взяла курс на максимальную стандартизацию и массовый выпуск, но ваши автомобили и ваши шасси носят большей частью штучный и эксклюзивный характер. Зачем нам несколько десятков авто, которые и ремонтировать будет сложно? В особенности если мы говорим о применении таких автомобилей в условиях действующей армии. Я думаю, князь, что решить эту проблему, возможно, предельно просто. Каким же образом? Массовостью. Пусть не массовостью каждой конкретной модели, но общей массовостью. На самом деле вряд ли Россия откажется от заводов по производству тяжелых грузовых автомобилей, броневиков, авиационных двигателей и двигателей автомобильных. Не так ли, князь? Текст Виталия Сергеева. Надежде Константиновне Крупской. Бургунская коммуна Сен-Клод, 20 июня 1917 года Дорогая Надюшка, очень рад был получить от тебя весть. Я в Париже слал телеграмму в Люцерн и, не получив на нее ответа, послал другую в Женеву, но до отъезда ответа тоже не получил. Пользуюсь поездкой Клары и Анжелики, чтобы написать тебе «Клара Цеткин» председатель РКИ Анжелика Балабанова Представитель итальянской соцпартии в исполкоме РКИ Анжелика итала подданная, а пусть пропустит. Неделя, как мы нашей интернациональной колонной покинули Париж. Сегодня уже ясно, что вовремя и вторая коммуна погублена. Парижане с самого начала погрязли в комитетах и прочих комиссиях. Мне в этой говорильне не нашлось подходящего места, Да и времени на устройство работы РКИ только и доставало. Девять дней назад, вскоре после заключения этого позорного, но архиважного мира, стало понятно, что власти в Париже нет, и вожди коммуны не понимают необходимость жесточайшей пролетарской диктатуры. Большая часть президиума вместе с Ларго Кабальеро за два дня до того отбыла на юг для помощи товарищам восставших в Гасконе, Каталонии и Окситании. Решили мы перенести исполком в бастующую Швейцарию. Управились бы за два дня, но этот палач Мишка Романов захватил ОССР, и нам никак нельзя было нести головы на русские плахи. Пришлось автоотрядом уходить на Труа-Лангер-Бизонсон, но его уже заняли прусаки, в руки кайзеровцам мы тоже попасть не могли, и, спасая наших немецких товарищей, От Гре мы свернули надоль и утром вступили в Сен-Клод. Не буду сейчас описывать всех казусов нашего путешествия. Скажу только, что все живы, правда, Клара простыла в дороге. Поклажу свою мы в пути даже приумножили. Здесь нас встретил Фриц, с от тебя и вестью, что немцы заняли Кюр, а итальянцы Мижу. Фриц Платен, швейцарский социалист. Он со своим оружейным обозом не смог уже к вам пробиться. От фрица узнал, что приступ болезни сердца у тебя все же был. Значит, ты работаешь не в меру. Надо строже соблюдать правила и слушаться врача хорошенько. Мы с фрицем, объединив отряды, отходим на красный еще Леон, а там, может, будет перелом на фронтах в Окситании или Барселоне. Девочки остаются до прихода итальянцев. Анжелика уверена, что проведет Клару и парижанок в Женеву. Наши русские спутницы решили не рисковать. Надеюсь, что дня два-три буду в Лионе. Телеграфирую при первой же возможности. Крепко обнимаю, прошу писать и телеграфировать чаще. Твой Владимир Ульянов. Нота Бены. Слушайся доктора, ешь и спи больше, тогда к зиме будешь вполне работоспособна. Москва. Петровский путевой дворец. 25 июня 1917 года. 9 июля по старому стилю. Первый же день работы правительственной делегации принес весомые политические, экономические и военные результаты. Вступление в войну на стороне Антанты позволило правительству и Конгрессу США Оперативно одобрить подготовленные ранее документы и договоры, в частности договор о программе Ленд-Лиза. О выделении России значительных кредитов, об оказании нашей империи широкой военной технической помощи. Подписано соглашение с Чарльзом Нэшем о создании в России филиала компании «Нэш Моторс», и строительстве автомобильного завода, способного выпускать порядка двух армейских грузовиков в год, плюс поставлять не менее тысячи шасси в год для производства на их базе другими российскими заводами броневиков, санитарных автомобилей и прочего спецтранспорта столь необходимого армии. Я слушал Маниковского и думал о своем. Москва. Петровский путевой дворец. 25 июня 1917 года. 8 июля по старому стилю. Вы можете начинать, Ваше Императорское Величество. Я кивнул Суворину. Наспех организованная студия все еще смотрелась кустарно, но для меня вся современная, прости господи, техника в любом случае выглядела крайне несерьезно. Даже простейший вопрос обращения к подданным в прямом эфире и то потребовал совершенно героических усилий от всех служб и заинтересованных лиц. Честь в служении на благо отчизны. От имени России я обращаюсь ко всем людям доброй воли во всем мире. Скоро три года, как Европу и земной шар, потрясают сражения Великой войны. Войны, прозванные так не за ее возвышенное благородное величие, а за те великие ужасы и горести, которые она принесла народам. Вся жизнь для сотен миллионов людей разделилась на жизнь до войны и жизнь после ее начала. Бедствие, кровопролитие и смерть опустошили Европу. Люди требуют мира. Почти сто дней назад Россия обратилась ко всем мировым правительствам с призывом закончить эту ужасную войну и сесть за стол переговоров. С радостью и надеждой восприняли тогда народы известие о том, что одна за другой воюющие державы начали поддерживать эту благородную миссию и, в свою очередь, присоединились к нашей инициативе. В Стокгольме уже началась подготовка к мирной конференции. Остановить бессмысленную бойню – вот в чем нам виделась наша общая задача. Задача, ставшая еще более важной после того, как были доставлены неопровержимые свидетельства наличия внеземной угрозы, полученной в ходе минувшей экспедиции русского дирижабля-гигант к месту космической катастрофы в Сибири. Остановить междуусобную войну на Земле, строить мирное и процветающее общество, служение во имя всеобщего блага и безопасности. Что может быть благороднее этой цели? Делаю паузу и отпиваю глоток воды. Император мира Так называют меня в прессе. И я горд носить этот неофициальный, но такой благородный титул. И я был бы счастлив разделить его с другими лидерами держав. Императоры, короли, президенты мира. Что может быть достойнее и почетнее этого звания для государственных деятелей всей земли? Благодарность народов и счастье каждого человека. Разве не в этом цель нашего служения? Снова микропауза. Но, к великому нашему сожалению, не все были искренними, заявляя о своей приверженности миру. Явив народом свое вероломство, германские войска перешли в наступление во Франции и сейчас наступают на Париж. Это наступление – настоящее преступление против мира и против сотен миллионов людей. И, как всякое преступление, преступление германского империализма должно быть и будет покарано. И в этой связи мы приветствуем вступление в войну Соединенных Штатов Америки. Ибо невозможно оставаться в стороне и беспристрастно взирать на творящийся в Европе кровавый разбой. Мы также призываем остальные мировые державы не оставаться в стороне и дать отпор поджигателям войны. Время уговоров вышло, и пришел час сказать твердо – пришла пора принуждения к миру. И главный посыл. Россия дает Германии последний шанс. Остановите наступление и откажитесь от оккупации Парижа. Остановите наступление и дайте команду вашей делегации в Стокгольме немедленно сесть за стол переговоров. Переговоров о мире безо всяких предварительных условий. Я обращаюсь также к руководству Австро-Венгрии и ее армии. Проявите мудрость и благоразумие. Удар ваших войск на любом участке фронта повлечет за собой сокрушительный удар со стороны России и наших союзников. Воздержитесь от начала собственной катастрофы. Садитесь за стол мирных переговоров в Стокгольме. Я обращаюсь к властям Болгарии и Атаманской империи. Не усугубляйте свое и так непростое положение. Не становитесь на сторону обреченных, ибо сказано «посеявший ветер пожнет бурю». Ваши делегации давно ждут в Стокгольме команды своих столиц. Дайте им эти команды. Давайте садиться за стол переговоров. Наши народы и народы всей земли ждут мира и ждут мудрости от всех нас. Дадим людям шанс на мир». И четко выговаривая с металлом в голосе. «От имени Российской империи я объявляю ультиматум Германии. Если в течение 24 часов... Начиная с этой минуты, германские войска не остановят свое позорное наступление, или если немецкая армия войдет в Париж, Россия официально прервет действие своей инициативы 100 дней для мира». К миру будем принуждать все вместе. И запомните, никто не будет забыт, и ничто не будет забыто.